Глава 5. Дни в утробе мира текли, отмеряемые недвижением солнца, циклами магических экспериментов и блужданием мыслей в бессмертном черепе, почти не нуждающимся в отдыхе. Кощей чувствовал себя спокойно, хотя унизительный осадок от встречи с той странной девицей сидел в нем как заноза. Он проводил много времени, занимаясь анализом ситуации. Сидеть и вариться в собственном бешенстве – удел жалких смертных, чья жизнь слишком коротка для продуктивной злобы. А у него была вечность, и эта вечность диктовала гораздо более прагматичный подход. Он перебирал факты, как ученый перебирает кости неизвестного скелета, пытаясь понять биологию существа. Факт первый. Оказывается, существует сила, сравнимая по мощи с его собственной, а может и превосходящей, но совсем иного свойства не божественное и не демоническое в привычном смысле. Она не похожа ни на что из того, что он знал, а знал он немало. Сила, чрезвычайно концентрированная и поддающаяся внешнему контролю. Факт второй. Носителем этой силы оказалась визуально юная девушка. Внешность обманчива, особенно в мире магии, но ее поведение, ее почти детское любопытство и такая же детская жестокость, выбросить меня как щенка, указывали на отсутствие долгой и жизни опытного интригана. Это был острый, дикий, неотягощенный условностями ум, поэтому очень опасный в своей простоте. Факт третий. Она его совсем не боится. Возможно, этот факт нужно было поставить первым. Страх — это основа контроля. Нет страха, нет рычага давления. Ни зеркало изъяна, ни прямые угрозы на нее не действовали. Ее психика была совершенно монолитной, непробиваемой или защищенной чем-то, чего он не понимал. Вывод. Прямая конфронтация в ее владениях невозможна. Он это уже проверил. Ломиться туда снова, надеясь, что в этот раз получится, будет верхом глупости. Нужен радикально другой подход. И вот он сидел в своих покоях. Костяные пальцы, сложенные домиком, упирались в то место, где когда-то был нос. Синие огоньки пристально смотрели в пустоту, в которой прокручивались варианты. «Узнать о ней больше?» — думал он. «Как? Выспросить у деревенских? Сведения будут неточными, смешанными со страхом и вымыслом, просто слухи и сплетни. Все эти нелепые деревенские разговоры, баба-яга, колдуни, что за чушь? Послать кого-то туда? Вариантов не так много». Его взгляд мысленно уперся в переплута. Тот внизу в лаборатории упорно возился с печью, пытаясь выдуть хоть сколько-нибудь приемлемое стекло для колб. Посылать его? Бесполезно. во химик ценный актив, его потеря была бы чувствительна. Во-вторых, что он сможет понять? Увидит девушку, попробует воздействовать на нее и либо будет вышвырнут, либо, что гораздо хуже, заинтересует ее как новый материал. Нет, переплод должен делать то, что умеет — создавать инструменты а он уже начал ныть о людишках для экспериментов. Кащей действительно ему это обещал. Обещание нужно выполнять, но это отдельная задача. «Значит», — резюмировал он про себя, — «разведку придется провести самому, но не как захватчик, иначе печальный опыт может повториться». И тут родилась новая, острая, как игла мысль. «А что, если с ней не бороться? Что, если попробовать договориться?» Идея показалась ему сперва чужеродной, почти оскорбительной. Договариваются только равные, а он считал себя выше всех. Но практицизм брал верх. Она доказала, что как минимум на своей территории она ему равна, а то и превосходит. Ее силу нельзя украсть или сломать напрямую. Но наверняка ее можно использовать, привлечь на свою сторону. «Вдвоем!» — мысль закрутилась, обрастая детальми с ее властью над жизнью, над самой природой, и с моей властью над смертью, над магией тлена, мы были бы идеальным сочетанием. И не я, только вывернутый наизнанку. Она — сконцентрированная управляемая жизнь. Я — сознательный и всепроникающая смерть. Вместе мы могли бы сотворить такое «Ух!» Он не стал дорисовывать мысленную картинку. Обрушить небо на землю? Пожалуй, это могло стать только началом. Их союз мог породить нечто третье, невиданное, новый порядок, где граница между живым и мертвым была бы стерта. Конечно, это большой риск. Девушка явно была непредсказуема и, судя по всему, ценила свое одиночество. Но ее можно заинтересовать. Чем? Не золотом, не властью в привычном смысле, знаниями. Новыми невиданными возможностями для ее садоводства или просто масштабом игры? Пока что наиграла в свои игрушки в лесу. Он мог предложить ей игру на доске размером с целый мир. Обязательно нужно попробовать. Кудшее, что могло случиться, его снова вышвырнут. Он уже пережил это. Унижение в этом случае всего лишь плата за полезную информацию. А лучший исход открывал фантастические перспективы. Он прислушался к тихому гулу утробы. Сквозь толщу земли доносился смутный отголосок внешнего мира. «Птицы? Ага, значит, сейчас день». Он поморщился. Ясный день не причинял ему физической боли. Его новая суть была гораздо устойчивее, чем у вурдалака из сказок. Но он его не любил. Слишком ярко, слишком шумно, слишком много проявлений жизни вокруг. Все это буйство красок и звуков казалось ему назойливым, бессмысленным фоном. «Ну что ж», — подумал он с легким внутренним вздохом. «Если уж наносить визит вежливости, то лучше днем. Вдруг ночью она еще сильнее в своей стихии. Ну и ночью к человеком в гости не ходят она человек?» «Ладно, посмотрим». Решение созрело и медлить не имело смысла. Он встал, поправил на себе темный, неопределенного покроя плащ, который носил больше по привычке, чем по необходимости, и возложил на череп корону. Ее тяжесть и ее холодные силы всегда успокаивали Кащея. Он сосредоточился. Пространство в покоях задрожало. Мгновенный перенос на такие короткие расстояния не составлял для него труда. Воздух чуть дрогнул, и вот он стоял уже на самой границе своих владений, там, где его мертвой земля резко обрывалась, упираясь в стену обычного, пока еще здорового леса кощей сделал несколько неторопливых шагов в сторону северо-востока, игнорируя солнечные лучи, которые пробивались сквозь редкие облака. Он произнес заклинание полета и плавно поднялся над землей. Через пару десятков минут он почувствовал приближение границы. Перед ним начинался тот самый искусственно выращенный плотный живой массив. Лес стоял тихо, будто притаившийся листья не шелестели. Кащей остановился в двух шагах от первой линии сплетенных стволов. Он не слышал здесь птиц, лишь почувствовал мощное, ровное биение растительной жизни странного происхождения. Не переступая черту, просто стоял и смотрел. Его синие глаза угольки изучали узор коры, изгибы ветвей, геометрию чаще вообще. «Ну что ж», — подумал он, обращаясь мысленно к невидимой хозяйке, — «давай попробуем еще раз». Но на сей раз с предложением. Его оценивающий взгляд скользил по передней линии деревьев. Все они были частью единого организма, но некоторые отличались, выглядели немного по-другому, возможно, старее. Он выбрал один такой дуб, не самый огромный, но с корой, испещренный глубокими трещинами. Ствол его был искривлен, как будто века назад его пытались сломать, но он выстоял и закрутился в упрямый сильный узел. Если бы он, кощей создавал этот лес, Такое дерево было бы идеальным ключевым узлом. — Ладно, лесная девка, — мысленно обратился он к отсутствующей хозяйке, — поиграем немного по твоим правилам. Раз уж ты так любишь свои деревья, попробуем так. Он сделал несколько неслышных шагов и подошел к дубу вплотную. Его костяная, обтянутая пергаментная кожа ладонь медленно поднялась и легла на шершавую, теплую от солнца кору. Контраст был разительным, его вечный холод против жизненного тепла древесины. кощей не стал пытаться пробиться силой или вкладывать угрозу, это бы наверняка сразу спровоцировало отпор. Вместо этого он сконцентрировался на форме послания. Он представил ее как четкую, сложную, математически выверенную спираль с чистой информацией. В ее центре было не его эгоистичное «я», а идея предложения о встрече. Вокруг он попытался изобразить отголоски своей сути. Образы подземной башни, схемы магических формул, неполные лишь намеки на сложность, тень от короны. И само приглашение, ни требование, ни вызов, а именно предложение «Давай поговорим, без применения сил, на равных». Он направил это послание в дерево. Не вдавил, не вбил, а осторожно, как вкладывают письмо в отверстие почтового ящика, позволил своей воле просочиться в сок, в саму суть древесного волокна. Ему показалось, что дерево ответило и дрогнуло под его ладонью, как может дрожать струна, которую случайно тронул музыкант. Через кору пробежала едва заметная вибрация, словно сигнал побежал куда-то вглубь, к корням, а от них по невидимой сети ко всем остальным деревьям. Воздух вокруг на мгновение стал гуще, в нем почудился легкий, почти музыкальный звон. Отзвук его послания, подхваченный и усиленный всем лесом. Кощей убрал руку. Сигнал отправлен. Его образный вежливый вызов пошел по нужному адресу. Ну вот, подумал он с едва уловимым внутренним сарказмом. Записка отправлена. Осталось дождаться ответа. Или курьера с отказом в очередной раз. Кощей отступил от дерева на пару шагов назад и принял выжидательную позу. Он не скрестил руки, это было бы слишком человечно и слишком нервно. Просто стоял, слегка склонив голову на бок, его горящий синий взгляд был прикован к ближайшим кустам у границы чаще. Смотрел туда, откуда, по его расчетам, могла появиться сама хозяйка леса или ее представитель. Внутри него кипела странная смесь чувств, раздражение от необходимости такой показушной учтивости, холодное любопытство к тому, каков будет ответ, Тонкая азартная нотка. Он пошел в банк сделав ход, который считал ниже своего достоинства. Теперь все зависело от того, сочтет ли эта лесная дикарка его предложение хоть сколько-нибудь интересным. Интерес, — ловил он свою мысль. Вот на что нужно давить. Она не боится силы, но ее может заинтересовать новизна и сложность. Это вызов другого уровня. Моя лаборатория, мои наработки — это ведь не просто морок и страх. Это высшая математика распада, алгебра смерти. А что, если показать ей одно из таких уравнений? Не применять, а просто показать, как красиво оно смотрится. Он мысль надбрасывал один вариант за другим. Сулить ей власть над деревнями, пусть даже и городами, скучно. Золото? Смешно. А вот знание о том, как заставить мертвую плоть не просто шевелиться, а подчиняться сложнейшим командам, или как сплести проклятие, которое будет действовать через поколение. Это могло сработать. Она, судя по всему, была таким же исследователем, как и он. Только ее лаборатория — этот лес. Ее ингредиенты — живые соки и души зверей. кощей стоял неподвижно, как изваяние, но разум работал на полную катушку, готовя аргументы, просчитывая реакции, продумывая каждое слово на тот случай, если она все-таки появится. Он даже мысленно репетировал тон. Неповелительные, заискивающие равные, как ученые, которые делятся наблюдениями с коллегой. Тишина в лесу была звенящей. Даже обычный лесной шум здесь притих, будто все его обитатели замерли в ожидании. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь кроны обычных деревьев, сзади него падал на спину, но не грел. Он лишь подчеркивал его чуждость этому месту. Темное холодное пятно на фоне праздника жизни. «Ну уже думал он, не отрывая взгляда от кустов. «Я сделал свой ход. Теперь твоя очередь. Покажи, что ты не просто дикарка. Покажи, что у тебя хватает ума, если не принять предложение, то хотя бы выслушать его». Кощей стоял неподвижно, вглядываясь в кусты. Минута проходила за минутой, лес молчал. Где-то далеко за спиной ветер гонял сухие листья. Здесь, рядом, в этой чаще даже ветра не было. Тишина стояла такая плотная, что казалось, ее можно резать ножом. Он уже начал подумать, что ответа не будет вовсе, или что она наблюдает за ним из укрытия, проверяя на выдержку, когда голос раздался не спереди, ни из кустов, а сбоку и сзади, откуда он никак не ожидал. опять ты?» Каще резко обернулся. Девушка стояла, прислонившись плечом к стволу березы и спокойно разглядывала свои ногти. Одета была все так же просто. Серая юбка, льняная рубаха, темная коса через плечо. На поясе привязанной бечевкой висел маленький нож для трав. Ничего примечательного. Ни посоха, ни амулетов, ни даже оберега на шее. И при этом от нее исходило ощущение такой плотной силы, что у Кащи астральные рецепторы буквально зачесались. «Чего хотел?» — спросила она, подняв на него глаза. В них не было ни раздражения, ни любопытства, только скука. Чистая тоска человека, которого оторвали от важного дела ради какой-то ерунды. Кощей выдохнул, собрался. Он готовился к этому разговору. «Я пришел с предложением», — начал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Изучил твою защиту, твой лес, твою манеру работы. Ты сильна, спору нет. Но ты одна. Я тоже. А это неэффективно, это распыление важных ресурсов. Подумай, что мы можем сделать вместе». Она смотрела на него, как на таракана, который вдруг заговорил стихами. Во взгляде девушки не было ни испуга, ни интересно. «Моя сила, если ты не поняла, — это смерть», — продолжал Кащей, входя в колею. «Абсолютная власть над лением, распадом, над тем, что было и не стало. Твоя же — это жизнь, рост, природа. Две стороны одной монеты. Если их совместить, если найти точку равновесия...» Он сделал паузу, чтобы слова улеглись. «Мы станем самыми главными, что только есть в этом мире. Самыми мощными. Ни боги, ни люди, ни даже древние сущности не устоят. Мы обрушим небо на землю и построим свое». Девушка моргнула один раз. Потом ее губы тронула едва заметная усмешка. «Ты вообще о чем говоришь, старик?» — спросила она. «Какая сила жизни? Какая сила смерти? Ты сам-то слышишь себя?» Кощей осекся. «Ты не понимаешь!» — начал он. «Я-то понимаю!» — перебила она. Голос у нее был ровный, без эмоций, как у переплута, когда тот констатировал неудачу опыта. «А вот у тебя, похоже, каша в голове. Ты пришел ко мне в лес, на мою землю и предлагаешь мне объединить силы. С чего ты взял, что мне это надо? С чего ты взял, что ты вообще можешь мне что-то предложить?» Кощей почувствовал, как холод в его груди начал закипать. не Нежаром, ледяным, острым раздражением. «Ты не знаешь, что такое сила смерти?» Спросил он, и в его голосе прорезалась та самая скрижещущая нотка. «Вот, смотри!» Он резко развернулся и окинул поляну магическим взором. Вон там, у корней старого пня, под слоем прелой листвы и земли, лежали чьи-то останки. Он рванул их наружу одним усилием воли. Земля взрыхлилась, и из нее, ломая слежавшиеся комья, полезли кости. Позвонки, ребра, фрагменты черепа — все это было разразнено, старо, выбелено временем. Но его воля была сильнее. Кости заскрежетали, притягиваясь друг к другу, сращиваясь в неправильных, неестественных сочленениях. Позвоночник выгнулся дугой, ребра встали на места — Череп с глухим стуком водрузился на шейный позвонок. Через минуту перед ними стоял скелет волка. неидеальный с торчащими в стороны костями, с щербатым оскалом, в котором не хватало половины зубов, но стоял. Его пустые глазницы уставились на девушку, и челюсть, угрожающе, щелкнула. Каще перевел дух и посмотрел на девушку с вызовом. — И это все, что ты можешь? — спросила она, и звонко рассмеялась. Она смеялась, как смеются над неудачной шуткой или над ребенком, который нарисовал корову и гордо показывает маме. кощей ощерился. Его синие огоньки полыхнули ярче. — Ты такого не сделаешь! — проскрежетал он. Девушка перестала смеяться. Она посмотрела на него долгим оценивающим взглядом. Потом вздохнула, как учительница, которой достался безнадежно тупой ученик. — Ладно, старик, — сказала она устало. — Смотри! Показываю один раз. Специально для тебя. Она не стала поднимать руки. Она просто щелкнула пальцами. Звук был тихим, сухим, как треск сучка. Но он разнесся по лесу, и лес отозвался. Где-то в чаще, в самой гуще, что-то зашевелилось, затрещало ветками. Послышались тяжелые шаркающие шаги. Из-за деревьев вышел олень. Он был давно мертв. Это Кощей определил мгновенно. Шкура висела лохмотьями, обнажая почерневшие мышцы и ссохшие мышцы белеющие ребра. Глаза его затянула мутная молочная пелена, сквозь которую не просвечивала ни капли разума. Но он двигался не так, как его, кощеевские мертвецы, не угловатый, скрипучий, а плавно, почти естественно. В каждом его шаге чувствовал чья-то чужая спокойная воля. И на спине у оленя сидело нечто. Кощей не сразу нашел название тому, что увидел. Существо было ростом с у ребенка, но пропорции его были искажены, вывернуты. Тело — сплетение корней и сучьев, местами покрытые мхом и трутовиками. Руки длинные, узловатые, с пальцами-ветками, усеянными острыми, как иглы шипами. Лицо. Да, у него было лицо. Нечеловеческое, с глубоко посаженными глазами, в которых горели ровные зеленые огоньки. Рот. Скорее, щель растянулся в жуткой, бессмысленной ухмылке, обнажая чистокол щербатых темных зубов. «Пущевик», — понял Кощей, — «лесной дух из самой глубины из мест, куда даже звери боятся заходить». Он смотрел на Кощей своими мертвыми глазами и ухмылялся. Ухмылка была не враждебной, она была голодной, а сверху с ветвей донеслось нечто среднее между криком и воем, от у Кащея, не имеющего барабанных перепонок, заломило астральные связки. Див спрыгнул вниз. Каще видел многое. Он видел сущности из Нави, видел демонов, призванных из-за грани, видел то, что остается от человека после десятилетий некромантических экспериментов. Но этот персонаж был иным. Он не был мертвым и не был живым. Он был сгустком первобытного лесного ужаса. Его тело, сотканное из полупрозрачной зеленоватой тьмы, колыхалось, как водоросли в омуте. Вместо рук — длинные перепончатые лоскуты, усеяные острыми, как бритва когтями. Лица у него не было, только два бледных, фосфорицирующих пятна там, на месте глаз. Див прыгнул. Одно движение — скелет волка, гордость Кащея, рассыпался в прах. Кости хрустнули, разлетели в стороны, некоторые просто истерлись в труху. Див приземлился на четыре конечности, издал тот же леденящий душу звук и замер, ожидая следующей команды. Кащей смотрел. Его магическое зрение работало на полную мощность, сканируя реальность на предмет морока иллюзий, обмана чувств. Нет, все это настоящее. Олень настоящий, мертвый и послушный. «Пущевик настоящий, дикий и подчиненный! Див настоящий! Древний хищник, которого даже он, кощей вызывал бы с осторожностью и только при крайней необходимости!» И вся эта троица стояла и сидела перед девушкой, ожидая ее следующего слова или щелчка. Егрина хлопнула в ладоши. Просто по-детски. Олень замер, пущевик слез с его спины и, шаркая, корнями скрылся в подлеске Диев, издав еще один вибрирующий звук, взмыл вверх по стволу и растворился среди ветвей. Девушка повернулась к Кащею. На ее лице играла та же легкая, спокойная улыбка. «Ну что, старик?» — спросила она. «Что ты можешь рассказать мне о смерти из того, чего не знаю я?» Кащей молчал. Его разум, обычно такой быстрый и ясный, впервые дал сбой. Он перебирал аргументы, заклинания, угрозы, И все это рассыпалось, как тот волчий скелет, перед этой спокойной улыбкой. Она не просто показала силу. Она показала полное превосходство. На его территории, в его стихии, которую он считал своей монополией. Он попытался призвать астральную сущность. Хотя бы мелкую, хотя бы для отвлечения внимания. Он рванулся в астрал, туда, где всегда был полновластным хозяином, но ударился лбом в стену. Выхода не было. Астрал, его стихии, его охотничье угодья был запечатан для него наглухо, не грубой силой, а тонкой ювелирной работой. Вокруг его сознания сплелась невидимая, но абсолютно непроницаемая сеть из корней, тонких, как паутина, и прочных, как древний гранит. «Понимаешь, — сказала Егрина, глядя на его тщетные попытки, — ты ничего не можешь мне предложить, потому что у тебя нет ничего из того, что мне нужно». Кощей замер. Его синие огоньки погасли почти полностью, остались только две крошечные холодные искры. "А что тебе нужно?" спросил он. В его голосе впервые не было ни угрозы, ни приказа, только растерянности тихий интерес. Егрина наклонила голову, разглядывая его, как разглядывают странный, но неопасный экспонат. "Тебе до этого какая печаль, старик?" ответила она. "Главное, что у тебя этого нет. Уходи." И больше не приходи. Ты ничего не можешь мне сделать. Она сделала паузу. Ее голос стал чуть тише. — И еще. Я знаю, где твое убежище. Она смотрела ему прямо в глазницы. — Если ты мне надоешь, я засыплю его. Вместе с тобой. навеки веки вечные. Кощей вспыхнул. Холодная ледяная ярость, которую он сдерживал весь этот разговор, прорвала плотину. Его сущность, его гордость, его имя, все, что он построил, все его планы на мировое господство. Девчонка смеялась над этим, топтала все своими серыми лаптями. «Да как ты смеешь!» — проревел он. Не говорил, а именно ревел, а его голос, усиленный короной и всей мощью утробы эхом прокатился по лесу. Он вскинул руку. В пальцах уже формировался знак для самого страшного проклятия, которое он знал. Того, что выворачивает душу наизнанку, превращая живое в подобие мумии за секунду. Он не думал о последствиях, он хотел стереть эту улыбку с ею лица. И в этот момент мир вокруг него моргнул, как века на мгновение прикрывшая глаз реальности. Цвета потускнели, звуки исчезли, воздух стал плотным, как кисель. А когда Кощей проморгался, уже в прямом, физическом смысле, потому что его астральное зрение схлопнулось, вернув его в обычное, Он стоял уже не в лесу. Перед ним зиял черный провал входа в утробу мира. Рядом с охапкой хвороста замер один из его полуразложившихся зомби и тупо смотрел на хозяина, не понимая, почему тот материализовался прямо из воздуха. Кощей стоял на границе своих мертвых земель. В его ушах все еще звучал тот тихий, спокойный голос. «Если ты мне надоешь, я засыплю его». Он медленно опустил руку. Синие огни в его глазнице горели ровно, без вспышек. Гнев куда-то ушел. Осталась только пустота и тяжелая, вязкая тишина осознания. Она не просто вышвырнула его. Она дала ему посмотреть на свою силу. А потом спокойно, почти ласково объяснила, что он ничто, а она всегда знает, где он. И она права. У него нет ничего, что ей нужно. Но Кощей был бессмертен и у него была вечность, чтобы найти то, что ей все-таки понадобится, или создать это, а потом сломать у нее на глазах. Он медленно повернулся и, не глядя на зомби, шагнул в темноту своей башни.